Глава тридцать четвертая В дубовом зале была атмосфера разброда и неуверенности. Проиграв один раунд у делаку канцлер собирался с силами. «Он не раскиснет, как этот горе-монарх, которого хоть ложками собирай», — внушал он себе. «Он еще способен показать им всем». «А куда подевались оба принца, и заграничный, и наш?» — спросила Альбина. «Кстати, Патрик-то сам знает, кто он есть» повестят, не волнуйся», — грызя ножку куропатки, отвечала Атилия. У нее у одной был сейчас аппетит. «Такие вести, они как пожар. Вот только мамуля твоя сидит спокойно, не знает и не хочет знать, чем за корону ее плачено, чистенькая». «Атилия», — грозно окликнул ее супруг, — «прикуси немедленно свой язык». «Да? Чтобы этот грех только на нас висел? Черта с два!» Флора же верит до сих пор в сказочку про лесных разбойников. Нет уж, король сам выведет королеву из ее приятного заблуждения. Или мне это сделать? Я сам простонал Крадус. Нет, не могу, нет, скажу. Оно сейчас само скажется. Ой-ой-ой. Канцлер показал Атилии на голову, а затем выразительно постучал костяшками пальцев по дубовой обшивке колонны что так коверкало или пучило крадусы. Он кружился на месте, он совал себе в рот кулак, потом отхлёбывал из графина и не глотая, стоял с раздутыми щеками. Он был очень, очень странен и прежде всего самому себе. Альбина пыталась сложить всё вместе. Слова Атилии, канцлер, испуганно сигнализирующий, что она дура дубиноголовая, плюс эти папины странности, «Мама, мамочка, я, кажется, поняла», — чужим деревянным голосом сказала Альбина. Она раскачивалась, как китайский болванчик. «Нет, гораздо быстрее». «О, Боже!» Тут и королеву осенила страшная догадка. «Вы трое убили Эмму и Анри? Вы это сделали? И ты, лошадник, ты взял этот ужас на себя, на душу свою». Апельсиновая вода забулькала в горле крадуса и фонтанчиком вырвалась из него. «Что значит, я взял?» «План был его!» И рукой, и подбородком указывал он на канцлера. «А сделали два весельника, которых так и так ждала петля за разбой. Ну, а мы им жизнь пообещали. после это все равно, конечно, повесили. План был его!» — передразнила Атилия. «Да какая разница! Если вы были за...» «Если плоды достались вам первому, гуманист лошадиный!» Твердил одно, пусть режут, пусть стреляют, лишь бы кони королевские уцелели. «О чем вы, безумная?» С перекошенным лицом подбегал к каждому, никого не минуя, вопрошал канцлер. «Зачем это ворошить? Кому это выгодно?» Но король на свояка не реагировал. Его свояченица завела. «Нет уж, раз она про коней начала, пусть договаривает». Один из тех скакунов. «Да, мною сбереженных, мною!» Вынес оттуда и сам доставил во дворец мальца несмышленыша, который потом неделю метался в жару. На полуфразе подхватила очень бледная флора. Душа его маленькая прозилась на небо к маме. Но встал же он и ничего плохого, к счастью, не помнил. Начисто! Крадус будто не понимал, о чем горевать. «Потом-то все в норму пришло!» «Да, иначе-то потерял речь. Ни в пять лет не заговорил, ни в семь, ни...» Королева откровенно плакала. «Заговорил зато сегодня, чего ж рыдать? Радоваться надо!» Это мерзение и страха Флора закричала, будто крыса была перед ней, а не муж. «Не приближайся ко мне, ступай в конюшню. Хотя, если бы кони знали, и они от тебя шарахались бы!» Лора сняла с себя алмазный королевский венец. «Ну хорошо, ни крыса нет, всего лишь маленькая дохлая мышь». С таким ощущением положила она корону на пол и ушла прочь. «Скажите, страсти какие!» Атилия не верила сестре ни на пол мизинца и не могла мириться с тем, что такой предмет на полу. «Подняла». Если эта штучка кому-то не по размерам или не по силам, ее всегда переиграть можно, верно, Давиль?» В ответ канцлер лишь чихнул и дернул шнур звонка, которым вызывают слуг. «Грязь! Грязь, грязь и грязь!» — бормотала принцесса Альбина. Явился Дворецкий в марлевой повязке на лице. «Что это вы в наморднике?» — поинтересовался у него канцлер. «Разве когда-нибудь в прежние времена прозвучал бы такой ответ? Слуги!» «Да его тотчас отвезли бы в лечебницу для помешанных!» «Говорят, от вашей светлости гриб ползет, особенно какой-то вредный», — молвил дворецкий, не слишком смущаясь. «Нельзя мне его подцепить, у меня внуки!» «Так вот, милейший, хуже всех чувствует себя королева, только что покинувшая нас!» Дворцовой страже мой приказ изолировать ее величество в личных ее покоях, установить карантин. Так сегодня мы же без всякой стражи, ваша светлость, голенькие как бы. По приказу его величества гвардия гуляет, у делак их увел. «Что?» — переспросил канцлер. «Что-что?» Пониманию мешала целая серия чихов. Сперва три, потом еще четыре. «Вы платочком бы заслонялись, ваша светлость», — брезгливо посоветовал старый дворецкий. «Да у него не такой насморк», — опять не удержался Крадус. «У него антилерический. Атилия не возразила, не поправила. Примерно в эти минуты канцлеру впервые показалось, что это начало конца.